Генерал Михайловский-Данилевский уточняет. В магазинах в Умео найдено было до 1600 бочек разного продовольствия. Четыре пушки, 2820 ружей, довольно значительное количество снарядов и амуниции. А запасов достаточно для месячного продовольствия нашего отряда. Барклай де Толи составил под начальством полковника Филисова отряды сотни казаков Полоцкого полка и двух орудий, и отправил его по дороге к Торнео, где, по слухам, были шведские магазины с запасными снарядами, орудиями, ружьями, порохом, свинцом, амуницией и хлебом. Сия блистательная экспедиция, подкрепленная совершенным овладением Аланскими островами, князем Багратионом и удачным приведение в исполнение назначения графа Шувалова, произвела ожидаемое действие. Шведы согласились на предписанные им условия, и Великое Княжество Финляндское, уступленное заключенным миром, сделалось областью Российской империи. Государь императора не замедлил вознаградить всех отличившихся в сию войну. Генерал-лейтенант Барклай де Толли, покрывший себя славой в обе кампании, а особливая переходом ботнического залива через Кваркен удостоился особенных монарших милостей. Семен Ушаков, русский историк. А вечером 11 марта было получено известие о перемирии вместе с неожиданным приказом о возвращении обратно в Ваасу. Барклай, как сейчас принято говорить, был в шоке. А Возвращаться обратно? Все усилия его солдат и офицеров оказывались бессмысленными. Но он человек военный, и как не тяжело ему было согласиться выполнить этот странный приказ. Однако он принял все меры, чтобы обратное движение не имело вида ретирады. Поэтому главные силы его двинулись не ранее 15 марта, а арьергард только 17 марта. Не имея возможности вывести всю военную добычу, Барклай объявил в специальной прокламации, что оставляет все захваченное в знак уважения нации и воинству. Участник тех событий эддей Булгарин не может скрыть своего восхищения. Наш век – век чудес и славы воинской. Революционная война Франции и знаменитая борьба России с могуществом Наполеона отвратили внимание удивленной Европы от посторонних подвигов, которые не имели особенного влияния на участь большого европейского семейства. История, поэзия, живопись, вояние истощились в изобретение памятников славы и доблести. Но придет время, что художники обратят свое внимание и на чудесное покорение Финляндии. Тогда вспомнят и о Надёжнее Надежнее и вернее всех искусственных памятников, самый Кваркин сохраняет предание о неимоверной неустрашимости русского воинства. Благородные потомки не забудут славных дел. Они станут повторять с гордостью имена героев, прославивших русское оружие. И с благодарностью скажут «Его предок был с Барклаем на Кваркине". К сожалению, как это нередко бывает, уникальное, неповторимое явление оказалось почти бесполезным. По крайней мере, с военной точки зрения. Ко всему прочему, сам Барклай на обратном пути ощутил лихорадочный жары озноб. Дали о себе знать и боли в покалеченной руке, и его привезли в Ассу, уже совершенно больным. Переход отряда Барклая по морскому льду через Торос и Ботнического залива в мороз, без отдыха, 18 часов кряду вошел в историю русского военного искусства как уникальное, неповторимое явление. Евгений Анисимов, российский историк. А 19 марта 1809 года в Або прибыл Александр I и повелел прерывать заключенное со шведами перемирие. То есть все нужно было начинать сначала, ибо императору показалось, что когда русские войска покинули шведскую территорию, новое шведское правительство начало выдвигать неприемлемые для России условия. В связи с этим Александр приказал корпусу графа П. А. Шувалова вновь вступить на территорию Швеции с указанием ему и Барклаю де Толли, чтобы они отнюдь не переставали свои действия, хотя бы парламентеры к ним и были присланы. И опять возобновилась эта уже всем порядком надоевшая война. И все же не успел Михаил Богданович поправиться, как получил сразу несколько извещений. Во-первых, 20 марта 1809 года он был произведен в генералы от инфантерии. Во-вторых, 29 мая он был назначен на должность главнокомандующего русской армии Финляндии вместо Б.Ф. Кноринга. В-третьих, в тот же день, 29 мая, Михаил Богданович стал генерал-губернатором Финляндии. А потом, 20 января 1810 года, Александр I, наименовал его военным министром. Военно-политические условия заключались в недопущении входа в шведские порты британских военных и торговых судов. Запрещалась их заправка водой, продовольствием и топливом. Таким образом, Швеция фактически присоединилась к континентальной блокаде Наполеона. Александр Широкорад, российский историк. Итак, закончившаяся война была завершена заключением 5-17 сентября 1809 года во Фридрихсгаме мирного договора, существенными статьями которого стали уступка всей Финляндии до реки Кем, части Вестерботна до реки Торнева и всей финляндской Лапландии вечное владение России. Граница России и Швеции должна была проходить по рекам Торнео и Мунио, и далее на север по линии муниониске Энонтейки, кильписярве и до границы с Норвегией. Острова на пограничных реках, находящиеся западнее фарватера, отошли к Швеции, восточные фарваторы к России. Алландские острова отошли к России, а граница в море стала проходить посередине Балтийского залива и Алландского моря. Ну а свергнутый король Густав IV Адольф семьей уехал жить в Германию. а Новый король Карл XIII пробыл правителем до 1814 года. Но задолго до окончания своего правления он впал в слабоумие и реального влияния на политику страны не оказывал. Фактически власть была сосредоточена в руках аристократии, а после избрания наследником безлетного короля в 1810 году наполеоновского маршала Жана Батиста Бернадота у последнего и его ближайших сподвижников. 6 июня 1809 года была принята действовавшая до 1974 года Конституция Швеции форма правления, а также действующая до сих пор. С поправкой 1980 года Закон о престолонаследии. После кончины короля Карла XIII Бернадот, до этого усыновленный бездетным королем и выполнявший обязанности регента королевства, вступил на шведский престол как король Карл XIV Юхан, основав новую династию Бернадотов. Король Бернадот Жан Батист Бернадот был уроженцем Гаскони. Когда 18 мая 1804 года Наполеон провозгласил себя императором, Бернадот выразил ему свою лояльность и получил звание маршала империи. Как-то раз он взял в плен шведов и разместил их в городе Любике, на берегу реки Траве. К пленным он приказал относиться гуманно. Шведские офицеры свободно бродили по городу и больше походили не на пленных, а на гостей Бернадота. И это сделало его настолько популярным в Швеции, что Государственный совет, собранный бездетным шведским королем Карлом XIII для избрания преемника, единогласно решил предложить корону Бернадоту, при условии, конечно, что тот примет лютеранство. Понятно, что за подобным решением стояло стремление госсовета угодить Наполеону. Бернадот согласился, и в 1810 году он был уволен Наполеоном со службы. А уже 21 августа 1810 года Риксдаг избрал Бернадота крон-принцем, наследником престола Швеции. Соответственно, 20 октября он принял лютеранство. 31 октября был представлен собранию государственных чинов в Стокгольме, а 5 ноября усыновлен королем. С этого времени Бернадот стал регентом, а фактически правителем Швеции. На престол официально он вступил только в 1818 году под именем Карла XIV Юхана. Став благодаря немощи короля первым человеком в Швеции, Бернадот прослул постельным монархом, который спал до полудня и вообще не спешил делать какие-то дела. Помогать родной Франции в ее войнах он не горел желанием. А потом и вовсе выступил против Наполеона, получив за это высшие военные награды Российской империи – Орден Святого Георгия первой степени и Орден Святого Андрея Первозванного. При этом короле велась политика нейтралитета в мирное и неучастие в каких-либо альянсах в военное время. В молодости Бернадут был революционером. И ходила такая легенда, что когда он умер и его начали готовить к бальзамированию, Близкие увидели татуировку на его руке надпись на французском языке. Приглядевшись, они прочитали «Смерть королям». Достоверность этого слуха невозможно проверить, но если это правда, то какова ирония судьбы? Участник Великой Французской революции, ненавистник тиранов, не только сам оказался на троне, но и создал династию. Что же касается Наполеона, отношения с ним у Бернадота были весьма специфическими. Они познакомились в 1797 году, когда оба были уже известными военными и имели солидные боевые заслуги. О чистолюбии будущего императора нечего и говорить, но и Бернадот не отставал. А в 1794 году Наполеон и его старший брат Жозеф ухаживали за сестрами Дезире клори И Мари-Жули Клари, дочерями богатого торговца тканями из Марселя. В том же году Жозеф и Мари-Жули поженились, а вот у младшего брата, с Дезире, что-то не задалось. Так вот, 17 августа 1798 года красавица Дезире вышла замуж за Бернадота. В ноябре 1810 года Швеция была вынуждена объявить войну Англии, но британцам было Продемонстрировано, что это сделано под принуждением, и война будет символической. Бернадот хотел получить Норвегию в качестве компенсации за потерю Финляндии, принимая сторону союзников против своего бывшего повелителя Наполеона. Интриги вокруг участия Швеции в войне 1812 года на стороне Наполеона задолго до начала войны 1812 года русская разведка забросила в париж своего агента александра ивановича чернышова его официальным прикрытием была работа наблюдателем при армии наполеона и очень скоро молодой русский офицер настолько понравился императору французов что стал его личным доверенным лицом в середине октября 1810 года по просьбе наполеона александр чернышов выехал в санкт-петербург с личным посланием французского императора, в котором тот требовал конфискации всех грузов британских торговых судов в русских портах Балтийского моря. Россия, естественно, имела по этому вопросу свое мнение. Тотчас по прибытии в северную столицу Чернышов был принят Александром Первым. Очень довольный деятельностью Чернышова во время пребывания его в Париже, государь произвел его 8 ноября 1810 года в полковнике, и приказал немедленно возвращаться в Париж. Но по пути надо было заехать в Стокгольм и разузнать, каких планов по отношению к России будет придерживаться наследный шведский принц, бывший наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот. Император Александр написал Наполеону. «Государь, брат мой, благодарю, Ваше императорское величество, за письма, доставленные мне князем Куракином и полковником Черношовым". Все, изъявленное Вашим Величеством как относительно Ваших политических видов, так и насчет Ваших личных чувств ко мне, принесло мне наибольшее удовольствие, убедив меня в том, что они совершенно одинаковы с моими неизменными чувствами к особе Вашего Величества. И я также душевно желаю сохранить союз, соединяющий обе империи и служащий залогом спокойствия Европы. А Ваше Величество могли убедиться в том, что с моей стороны «Не было упущено ничего, чтобы выказать при всяком случае решимость мою сохранить союз наш. Россия не станет домогаться ничего, тем паче, что мир с Турцией будет заключен. Вашему Величеству известно условия, на которых я готов заключить его. Я никогда не домогался ничего иного. Распоряжения, принятые против английской торговли, исполняются со всей строгостью». И доказательством тому служит множество конфискаций в моих гаванях. С тех пор прибыло к нам не более 30 судов. Сомневаюсь, чтобы пришли еще какие-либо другие, потому что многие из портов заперты льдом. Во всяком случае, число их будет весьма ограничено, и в отношении к ним примутся столь же строгие меры. Таким образом, 100 судов, о которых упоминается в письме вашего величества, будут обращены назад в Англию. Немецкие публицисты тешатся, распуская зловещие слухи и поселяя беспокойство. Я не обращаю на то ни малейшего внимания, полагаясь на уверение Вашего Величества. Как полковник Чернышов, по-видимому, заслужил Вашу благосклонность, то я посылаю это письмо через него. Он поедет через Стокгольм для сообщения шведскому правительству об изъявленном Вами желании, чтобы я поддержал Ваши требования насчет разрыва шведов с англичанами. Хотя, сколько мне известно, это уже исполнено. Чернышов может дать отчет Вашему Величеству о положении дел в Швеции. Прошу, Ваше Величество, принять уверение, что чувства мои к вашей особе неизменны. Александр Иванович близко знал Бернадота. Поэтому, когда последний был избран шведским наследным принцем, император Александр I направил в Стокгольм именно Чернышова. Миссия носила чрезвычайно деликатный характер. Чернышову предстояло выяснить намерения Швеции в случае вполне вероятного начала новой войны России против Наполеона. Французский историк Альбер Вандаль пишет, «Благодаря давнему знакомству с принцем Черношов мог лучше всякого другого выполнить это щекотливое поручение. Ему было поручено доставить в Париж ответ Александра на императорское письмо от 23 октября, но при этом он получил приказание ехать через Стокгольм. Черношову поручено сказать, как страстно, как упорно желает Наполеон, чтобы Россия обратилась к Швеции с протестом и угрозой, только согласно инструкции. Черношов точе же должен прибавить, что Александр решил не обращать внимания на это желание, что он предоставляет Швеции вполне располагать своими решениями, что она может избрать относительно Англии то поведение, какое ей будет угодно и может не принимать участие в морской войне. Одним словом, истинная цель поездки в Стокгольм состояла в том, чтобы дать понять, что показную ее задачу никоим образом не следует выполнять, выдавая под предлогом исполнения желаний императора его намерения. Швеции Александр надеялся создать себе право на ее благодарность и положить начало примирению, а может, и прочной дружбе с ней. Слова эти выглядят не очень понятно и нуждаются в комментариях. Прежде всего, следует отметить, что Наполеон был слишком проницательным человеком, чтобы не почувствовать в поведении Чернышева тайного умысла. Тем не менее, он принимал его не без удовольствия. Как пишет тот же Альбер Вандаль, он считал его одним из тех умных, не имеющих предрассудков людей, с которыми всегда приятно побеседовать и иногда нетрудно сговориться. Отпуская Чернышова, Наполеон, как бы, между прочим, сказал, ⁇ Император Александр I меня понял, и только один мог понять ⁇ и потому я надеюсь, что он обратит внимание на мое требование во всем его объеме. В таком случае необходимо решительно отказаться от всевозможных полумер, при которых отношения между двумя империями могут продолжаться кое-как год или два, но окончится непременно ссорой. Но если бы его величество неуклонно следовал принятому направлению, не обращая внимания на крики и жалобы купцов, то можно было бы надеяться, судя по тем сведениям, которые я получаю из Англии, что в скором времени мы достигли бы общего мира. Необходимо, чтобы Россия принудила Швецию выполнить ее обязательства в этом отношении. До сих пор я был чрезвычайно недоволен, потому что англичане в Балтийском море запасались у шведов дровами и водой. Соответственно, Чернышеву было поручено передать на словах просьбу Наполеона, которая заключалась в следующем. Одно слово русского царя, в котором Швеция почувствовала бы возможность вооруженного вмешательства, сделала бы больше, чем все свирепые угрозы Франции. Короче говоря, Наполеон просил бы Александра, чтобы он обратился к правительству короля Карла XIII со строгим внушением, со всеми вытекающими из этого последствиями. Понятно, что поведение Швеции Наполеон приписывал господствовавшей там анархии интригам, но он надеялся, что оно изменится, если Бернадот исполнит данное им при отъезде обещание. Но если его обещание было неискренно и если Швеция к весне не закроет свои порты и не встретит британцев пушечными выстрелами, то Наполеон готов был снова занять помиранию и пригласить русских опять начать войну с Швецией. «Без этого», — сказал он. «Швеция будет смеяться надо мной». Следует отметить, что Наполеон не только поговорил с Черношовым, он еще пригласил в фонтенблоа шведского посла Густава Лагербельке. И тому в весьма резких выражениях было объявлено, что Швеция должна или немедленно объявить войну Англии, прекратить всякие торговые отношения с ней и конфисковать ее товары, или воевать с Францией. Чернышов поехал в Стокгольм в последних числах ноября. Во время переправы через Байтнический залив ему пришлось пробираться между эландскими островами, местами пешком по чрезвычайно тонкому льду, местами на лодке. Буря задержала его на три дня на одном пустынном островке. И он смог приехать в Стокгольм только в ночь с 1 на 2 декабря 1810 года, страшно измученный и полузамерзший. Приезд Чернышева в Стокгольм оказался неожиданным для Бернадота. А в это время французский посланник в Стокгольме барон Шарль-Жан-Мари Аликье, человек весьма дерзкий, согласно определению военного историка М.И. Богдановича, прямо заявил, что Россия, как союзная с Францией держава, готова поддержать Наполеона, хотя Санкт-Петербург еще не мог иметь времени ответить на предложение императора французов, привезенное Чернышовым. На самом же деле, такого согласия не существовало даже и в дипломатических бумагах, поэтому Черношову приручили тайно сказать Бернадоту, что никому из своих союзников Россия не обязывалась не только воевать со Швецией, но и участвовать в войне, которую кто-нибудь из них ей объявит. В инструкции данной Чернышеву говорилось, «Его Величество прямо заявляет, что он решительно намерен сохранять мир в Швеции». Ему надоели войны, которые он вынужден был вести. И все его желание заключается в том, чтобы водворить мир как для своего государства, так и для всей Европы, залитой кровью и обедневшей от упадка торговли вследствие жестоких мер, которые грозят повергнуть ее ко временам варварства, в то время, которое гордится своим просвещением. Понятно, что Россия совсем недавно воевала Швецией и отобрала у нее Финляндию. Но после заключения Фридрихсгамского мира 1809 года все якобы изменилось, и между двумя державами окончилась продолжительная вражда, которая часто поднимала одну из них против другой. А еще Россия якобы надеялась, что наследный принц не откажет ей в доверии, которое и сама Россия постарается оправдать своими действиями доказав, что император Александр желает Швеции исключительно благоденствия, которому он готов содействовать всеми способами. Именно такой взгляд на отношения России и Швеции русский император предложил Чернышову для передачи Бернадоту. Посвятив утро 2 декабря 1810 года официальному посещению шведских министров и посланников других держав, Александр Иванович особенно ласково был принят министром иностранных дел, обороном Ларсом Фон, Энгстремом. Барон заявил ему, что Бернадот, узнав о его приезде, был чрезвычайно этим обрадован и с величайшим нетерпением желает его видеть. Но он в отчаянии, что придворные обычаи препятствуют тому, чтобы встреча с ним состоялась до представления королю. На следующий день утром Бернадот устроил представление Чернышова, и больной 62-летний король, несмотря на то, что с трудом уже мог говорить, ласково беседовал с представителем александра I около получаса он говорил об искреннем желании дружбы с россией а также отметил что ему приятно было узнать что чернышов принадлежит к числу давних знакомых бернадота который высоко о нем отзывался после представления королю чернышов немедленно отправился к наследному принцу лишь только бернадот увидел входящего Чернышева, как поспешил подойти к нему поцеловал его несколько раз и осыпал приветствиями. При этом присутствовал чрезвычайный посол России в Стокгольме, генерал П.К. Сухтелян. Позднее Чернышов доносил Александру Первому. «В присутствии Сухтеляна и Энгстрема я только сказал принцу, что Ваше Величество поручили мне выразить ему ваши чувства уважения к его заслугам и качествам, Его Высочество принял это заявление живой радостью и отвечал мне, что после этого он считает себя совершенно счастливым и все свои желания исполненными. Когда Сухтелен сообщил ему о вашем к нему расположении, то он до такой степени был проникнут признательностью, что позволил себе выразить ее вам в письме. Затем он сказал, что просит меня довести до вашего сведения, что после всего того, что он слышал о вашем характере, Его единственное желание заключается в том, чтобы иметь счастье сойти с вами душой и доказать, что он не недостоин этого. Произнося эти слова, Бернадот несколько отдалился от присутствующих. Этим движением воспользовался Чернышов, чтобы неслышно для других сказать ему. «Государь, мой повелитель, узнал, что прежде ваше королевское высочество удоставили меня благосклонность и доверие, и именно поэтому поручил мне ехать через Стокгольм» чтобы передать истинные его чувства к вам и тем предупредить возможность всякого недоразумения, которое может быть вредно для обоих государств. Позвольте мне просить вас до моего отъезда назначить мне особое свидание». Назначив ему явиться в определенный час, Бернадот сказал, что надеется повидаться с Черношовым и не один еще раз. «Мне необходимо знать о расположении императора, чтобы согласовать мой образ действий». При настоящем положении дел я понимаю, что Россия это единственная держава, от благорасположения и покровительства которой зависит не только от благосостояния Швеции, но и само ее существование. О нем-то я прошу императора и поручаю вам передать ему мою просьбу. Что касается до меня, то я даю решительное обещание, что шведское правительство готово все сделать, чтобы заслужить благорасположение России и будет избегать всего что могло бы навлечь самое малейшее против нее неудовольствие. Конечно, потеря Финляндии составляет еще свежую рану. Но, смотря на вещи беспристрастно, я сам понимаю, что эта провинция была слишком удалена от Швеции, и она не могла долго удерживать ее за собой. В настоящее время Швеции нужен мир. Она должна довольствоваться тем, что имеет, и стараться отклонить те опасности, которыми угрожает настоящее положение дел в Европе. Россия, если захочет, может обратить свое оружие против Востока, Юга и Запада и быть вполне уверенной, что Швеция не изменит своей политики и желанию оставаться с ней в мире. И все потому, что Швеция очень хорошо знает, что может обойтись без всех других государств, кроме России, от которой зависит ее спокойствие и мир. Затем Бернадот изъявил Черношову свое сожаление по поводу того, что не имеет чести быть лично знаком с императором Александром, и выразил мысль, что ему было бы весьма приятно, если бы тот дозволил ему приехать в Санкт-Петербург нынешним летом, чтобы лично выразить уважение. После этого Бернадот приблизился к присутствовавшему в зале и ловко перевел разговор на предметы, не имевшие особенного значения. Уже на этой первой беседе бернадот делает тонкий намек на толстые обстоятельства и недвусмысленно дает понять Чернышову о своей кандидатуре на шведский трон и о том, что Россия могла бы на него рассчитывать. Борис Григорьев, российский историк, Через день 4 декабря, в назначенное Бернадотом время, Чернышов вновь явился к нему после представления королеве Гедвиги которая приняла его так же милостиво, как и король. Около двух часов будущий король Швеции по титулу, но реально уже правивший под иным именем, вел с Чернышевым разговор, весьма важный в политическом отношении. Осыпав Александра Ивановича любезностями, относившимися лично к нему, при начале встречи Бернадот заявил, что будет говорить с ним так же откровенно, как бы говорил самим собой. Действительно, в этом разговоре он выразил те же взгляды, как и при первой встрече, но с такой ясностью и решительностью, что должно было быть устранено любое сомнение о его будущем образе действий. Он говорил, что приезд Чернышева в Стокгольм и то, что он ему сказал о расположении к нему императора Александра, тем более возбуждает в нем радость. Бернадот прибавил, что носили слухи, будто его поездка в Париж касается отношений Франции к Швеции и жалоб на нее. Говорили даже, что дела складываются так, что Швеции грозит разрыв с Россией, если бы она не согласилась беспрекословно исполнять все требования Франции. «Россия, — сказал Бернадот, единственная держава, которой может бояться Швеция, и ее покровительство, безусловно, необходимо для существования и спокойствия нашей страны». Он говорил, что Швеция никогда не решилась бы на такой гибельный для общего спокойствия шаг, как объявление войны Англии, если бы Наполеон не уверял, что Россия поддерживает его. При этом положение Швеции отлично от всех других государств, потому что она может существовать только, сохраняя мир и поддерживая торговлю. Между тем, эта война лишает ее доходов и предметов первой необходимости, например, соли, без которых она обойтись не может. Он говорил, что объявлением войны Англия и Швеция сделала все, что только могла, в угоду Франции. Но все остальные ее требования не могут быть выполнены без нарушения основных законов страны. В частности, чтобы конфисковать товары, которые уже находятся внутри страны, которые прошли через таможни, необходимо разрешение Сейма, а собирать с этой целью Сейм было бы крайне опасно. Король не может прибегнуть к такой мере, которая способна повлечь за собой гибельные последствия. Вам, я могу сказать прямо, прибавил Бернадот, что все эти меры только усиливают страдания и несчастья всей Европы, тогда как, по моему мнению, они могли бы принести пользу, если бы гордыня и чрезмерное самолюбие французского правительства не были тому помехой. Поняв из последних слов подлинное отношение Бернадота к наполеоновской Франции, Чернышов открыл ему, что император французов обращался к русскому государю с просьбой подкрепить своим участием его требования предъявленные Швеции. Оно, что после Фридрихсгамского мира политические выгоды России требуют поддержания дружеских отношений с ней. В планы России не входит создание препятствий для шведского правительства, которое имеет право действовать сообразно своим собственным выгодам. То, что вы мне говорите, ответил на эти слова Бернадот, возвращает мне душевное спокойствие. Швецию хотели всеми способами напугать, и это действительно получилось. Дело в том, что французские агенты не только уверяли, что Россия начнет войну со Швецией, если та не исполнит требования Наполеона, но и что Франция уступит России всю Швецию в обмен на балтийские берега. Я готов был, продолжает Бернадот пожертвовать собой и всем своим семейством ради блага Швеции, которая, впрочем, не лишена и возможности постоять за себя, но я убежден, что для ее благоденствия необходимо сохранять мир». Бернадот получил от императора все – маршальский жезл, титул князя, понте-корво, а, наконец, шведский престол. Наполеон не забывал, что и жена наследного шведского принца, будущая королева – это его бывшая возлюбленная. Дезире Клари. Бернадот полагал Наполеон, будет что-то выторговывать, будет набивать цену, но в главном он выполнит директивы императора. Альберт Манфред, российский историк. Напомним, что в 1798 году Бернадот женился на своей марсельской знакомой, дочери торговца шелком Дезире Клари, и у них родился сын Оскар. При этом Дезире была бывшей невестой Наполеона, а ее старшая сестра Жюли вышла замуж за Жозефа Бонапарта, брата Наполеона. Откровенно вам скажу, говорил Бернадот Чернышова, что то ужасное положение, в которое поставила меня Франция в последнее время, повергает меня в невыразимую грусть. Я никак не ожидал подобного образа действий со стороны державы, которой я не без пользы и не без славы прослужил. 30 лет, а также со стороны Наполеона, которому прежде я оказывал услуги, избавляя его от многих неприятностей и затруднений. Это интересно. Бернадот стал солдатом биаронского пехотного полка в августе 1780 года, а через 8 лет его произвели в сержанты. После революции его карьера развивалась стремительно. В феврале 1790 года он получил чин младшего лейтенанта а через четыре года в битве при Флериусе он уже командовал дивизией. С Наполеоном судьба свела его в 1797 году, и их отношения почти сразу же испортились из-за взаимного непонимания и соперничества. При этом Бернадот по праву считался одним из самых выдающихся генералов Французской республики, и в июле 1799 года его назначили военным министром. В государственном перевороте 18 -го брюмера Бернадот не поддержал Наполеона. Но и ничего не сделал для защиты директории. Плюс еще эта история с Дезире Клари. Я полагал, не скрывая обиды, сказал Бернадот, что Наполеон будет моим защитником, будет покровительствовать мне, а не поставит меня в трудное положение с первых дней моего прибытия в Швецию. Я надеялся, что он не сделает меня жертвой своего случайного дурного расположения духа, потому только, что я имел несчастье из его товарищей сделаться его подданным. Но и в качестве подданного я не стал бы выносить подобных выходок. Ничто не может изгладить во мне тяжелого сознания, отравляющего мою жизнь, что стране, которая призвала меня, чтобы царствовать в ней, я принес войну, которая ее разорит. После таких откровенных заявлений Чернышов позволил себе выразить мысль, составлявшую важнейшую часть его миссии. Цель императора Александра заключается именно в том, чтобы достигнуть мира, в котором одинаково нуждаются все европейские государства, поэтому император поручил ему заявить наследному принцу в знак своего к нему уважения намерение сохранить мирные отношения с Швецией при любых обстоятельствах. Император Александр вовсе не обещал никому из своих союзников принять участие в войне, которую кто-либо из них объявил бы Швеции. Но, подчеркнул Александр Иванович, делая это заявление, император Александр надеется, что ваше Королевское высочество сохранит все в тайне потому что любое разглашение может причинить вред обоим государствам. А выслушав это заявление, Бернадот не смог скрыть свои радости и заверил, что теперь он может быть не только спокоен, но и счастлив, заслужив расположение императора Александра, и что с этого времени все его действия будут направлены на то, чтобы доказать, что как он сам, так и Швеция достойны подобного покровительства. «Император может обратить свое оружие», повторил он Черношову, «на Константинополь, Вену или Варшаву. Швеция останется спокойной. Ее единственная цель будет состоять в том, чтобы находиться в союзе с Россией, и довольствоваться тем, чем она владеет, не вмешиваясь в чужие споры. Никогда Его Величество не увидит, чтобы Швеция решилась пролить кровь хотя бы одного из своих поданных или истратить хоть один таллер в таком деле, которое могло бы быть неприятно России. И никогда она не начнет войны ни с кем, если не нападут на нее. А это невозможно. Пока Швеция находится в союзе с Россией, целый мир не может ей ничего сделать. О себе лично Бернадот сказал следующее. «Скажите, Его Величество, что с прибытием в Швецию я сделался совершенно человеком с севера, и уверите его, что он может смотреть на Швецию как на свой верный форпост. Я хорошо понимаю все, чем я обязан моей родной Франции, и употреблю все старания, чтобы сохранить с ней дружеские отношения. Но это никогда не заставит меня потерять из виду свои выгоды, то есть выгоды Швеции, сделавшиеся моими». Можно ли было верить тому, что говорил Бернадот? Искренне ли были его заявления как о чувствах к русскому императору, которого он не знал лично, так и об отношении к России, только в 1809 году отобравшей у Швеции Финляндию? Эти вопросы представлялись бы излишними, если бы сообщения своему правительству французского посланника из Стокгольма не бросали на происходившие события изрядную тень подозрения. Дело в том, что уже в начале 1811 года французский посланник в Стокгольме Барон, Шарль, Жан, Мари, Алке доложил своему правительству, что однажды, указывая на развернутую карту на своем столе, Бернадот сказал ему «Нам нужно что-нибудь, чтобы вознаградить нас за потери Финляндии». Французский посланник уточнил «Не подразумеваете ли вы Норвегию?» «Конечно», — ответил Бернадот. Норвегию, которая сама желает присоединиться к Швеции, которую мы можем получить и без Франции при помощи Англии. Но что касается меня, то я желал бы получить ее от императора. Пусть он ее отдаст нам, и тогда я буду силен. Я обещаю ему 40 тысяч войск к маю месяцу, и еще 10 тысяч к началу июля. Данию можно вознаградить, отдав ей Мекленбург и Померанию и тогда я обещаю, что крепко запру Швецию для торговли с Англией». А еще барон Аликье уведомлял свое правительство, что министр иностранных дел Ларс фон Энгстрем постоянно выражал желание сблизиться с Францией. «Мы не русские, мы не англичане», — говорил он ему. «Мы желаем быть французами, если только император этого захочет». Мы хотели бы возвращения тех времен, когда мы по-прежнему будем союзниками Франции, Польши и Турции. А нельзя не обратить внимание на последние слова, в которых действительно выражалась традиционная политика Швеции, и не признать их весьма естественными в устах ее министра иностранных дел. Он выражал общее мнение шведов, враждебно настроенных против России. И едва ли много можно было найти среди них людей, которые разделяли бы взгляд, Выраженный Бернадотом Чернышовым на отношения Швеции к России, особенно в то время, когда потеря Финляндии представляла собой незаживающую рану. Весьма вероятно, что лично Ларс фон Энгстрем и не сочувствовал ему поначалу и только потом, увлекаемый с одной стороны Бернадотом, а с другой раздражаемый оскорбительными действиями Наполеона, разделил его точку зрения, как и все общественное мнение Швеции. Но что касается разговора наследного принца с бароном Алькие о Норвегии, то здесь обнаруживается весьма важное обстоятельство, что и видно из депеши последнего. А если этот разговор происходил до встречи Бернадота с Чернашовым, то он вовсе не обличает двоедушие бывшего наполеоновского маршала и коварство его политики, в чем его упрекают поклонники императора-французов. Только эти встречи могли убедить Бернадота в желании России находиться в мирных отношениях с Швецией. А до тех пор она пребывала в его глазах союзницей Франции. Вера Черношова в искренность заявления Бернадота совершенно оправдалась последовавшими за этим событиями. Просто Бернадот был человек новый, и он желал упрочить шведский престол как для себя лично, так и для своего потомства. А сочувствие к Франции не основывалось ни на каких важных политических выгодах для Швеции. И оно непроизвольно возбуждалось в то время раздражением против России за недавний захват Финляндии в течение нескольких веков бывшей под властью Швеции и с 1595 года имевшей наименование Великого Герцогства Финляндского. Но это не могло служить Бернадоту основанием, Для прочных политических соображений. Он понимал политику Наполеона и прекрасно знал личные его качества. Для него было очевидно, что создание сильных государств не входило в планы императора французов. Если Наполеон желал, чтобы образовалось скандинавское государство, состоявшее из Швеции, Дании и Норвегии, то этим прикрывалось иное намерение а именно присоединить, собственно, Швецию к союзной Наполеону Дании уже владевшей Норвегией. При этом Бернадот естественно, понимал, что Швеция нуждается в помощи такой великой державы, как Россия, и что Дания находится в полной зависимости от властолюбивого Наполеона. А вот допустить потери Швеции государственной самостоятельности он никак не мог. Наполеон, полагая, что Швеция у него уже в кармане, и что, как только он начнет войну с Россией, шведская 45-тысячная армия высадится на восточном берегу Финского залива и займет Петербург, со спокойной совестью отпустил Бернадота в Швецию. Перед отъездом кандидат в короли попросил императора в счет компенсации за потерянную Финляндию отдать Швеции Норвегию. Наполеон, не подозревая никакого подвоха, великодушно пообещал поддержать эту просьбу. Выше изложенное несомненно, свидетельствует о том, что князь понте Корво. Вернадот владел этим титулом с 1806 по 1810 годы. Примечание автора. Отнесся к своей миссии с присущей ему основательностью, и что в голове его уже созрела вполне определенная программа действий, одним из пунктов которой, в частности, была компенсация территориальных потерь Швеции за счет Дании, то есть присоединение Норвегии. Борис Григорьев, российский историк. С другой стороны, покровительство Наполеона всегда было связано с унижениями со стороны Франции, и это давало Бернадоту возможность окончательно увлечь за собой общественное мнение страны. Если бы на престоле Швеции он оставался простым подручным Наполеона и послушно исполнял бы все его желания, то довел бы страну до разорения и гибели, вызвав возмущение которого сам первый сделался бы жертвой. Едва ли можно сомневаться в искренности политических убеждений, выраженных Бернадотом Чернышева. Но в то время он еще считал возможным, при угрожавшем разрыве между Россией и Францией, сохранить нейтралитет Швеции. Поэтому он постоянно повторял Черношову, что для Швеции необходим мир и спокойствие. И если он не заводил с ним речи о Норвегии, то лишь потому, что хорошо знал, что петербургскому кабинету известно это условие которое могло заставить шведов забыть о потере Финляндии, укрепить союз с Россией и упрочить его будущую династию на шведском престоле. Также стоит отметить, что барон Алкье был человеком заносчивым и легкомысленным, и Наполеон сам постоянно был вынужден сдерживать его неумеренность. В конце концов, в октябре 1811 года Наполеон даже заменил этого своего неугомонного агента. Отметим, что во время пребывания в Стокгольме Чернышов, так как Россия находилась еще в союзе с Францией, просто обязан был посетить французского посланника. В первый день своего приезда он поехал к нему вместе с генералом Сухтеляном, но не застал барона Алкия дома. Отплачивая за посещение посещением, барон также не застал Чернышова дома. И только через несколько дней на обеде, который генерал Сухтелян давал дипломатическим чинам, они познакомились друг с другом. Наговорив Чернышеву множество любезностей, барон Алкье отвел его в сторону и объяснил, что его приезд в Стокгольм будет весьма приятен французскому правительству, потому что служит новым доказательством со стороны императора Александра дружеского расположения к Франции и желания, которые он всегда выражал «действовать заодно с ней». Ввиду этого представители обеих держав должны быть проникнуты взаимным доверием, потому он считает нужным сообщить, что Швеция ведет себя чрезвычайно дурно как в отношении к внутреннему управлению, так и к внешним сношениям. Якобы Бернадот ведет себя неприлично, позволяя себе такие выходки против Наполеона, которые могут его оскорбить. В этом отношении он доходит даже до смешного, угрожая предаться в руки России, как будто ее политика не одна и та же с французской. «Конечно, — сказал барон Алкия, — император Наполеон не придает большого значения личности так называемого наследного принца, но необходимо, чтобы как Россия, так и Франция действовали с ним решительно». После этого Александр Иванович написал императору Александру. «Барон Алкия выражается насчет наследного принца в высшей степени неприлично» говоря, что в сущности он, однако же, добрый малый, который не лишен даже некоторых способностей, но что это южная голова, исполненная слишком вулканических мыслей, что он имеет привычку слишком много болтать и слушаться таких советов, которые приводят его на ложный путь. Император Наполеон, который не вмешивался в его избрание шведами, конечно, не имеет никаких причин его поддерживать и тем более изменяет для него свои великие соображения. Оборону Алки Чернышов ответил, что все, что он слышит от него о Бернадоте, объясняется, по его мнению, страхом, чтобы новая война, которая совпала с его приездом в Швецию, не повредила ему в общественном мнении. Но в сущности ему кажется, что как наследный принц, так и шведское правительство решившись немедленно объявить войну Англии, доказали готовность исполнять желания Наполеона. Несмотря на это, возразил ему французский посланник в Стокгольме, происходит, однако же, очень много плутовства. Бернадот легко поддается самым разнородным внушениям. У него семь пятниц на неделе и никакой последовательности в мыслях. В Швеции не существует королевской власти, а Бернадот никогда не сумеет восстановить порядок И вы не можете себе представить, до какой степени шведы заслуживают того, чтобы их называли северными гасконцами. Подобные речи не могли не поразить Черношова. Он даже пришел к заключению, что, вероятно, французское правительство предписало барону Алкие говорить подобным образом. Или для того, чтобы окончательно устранить подозрение, что оно принимало участие в избрании Бернадота. Или чтобы поссорить Россию с Швецией. Как бы то ни было, Прощаясь с Чернышевым, барон Алкие просил его заявить императору Наполеону, что он объяснил ему положение дел в Швеции, совершенной откровенностью. Но французский дипломат не только выразил Чернышеву свои взгляды, но и распустил по Стокгольму слух, что русское правительство совершенно разделяет их, что Чернышов именно для того и прислан, чтобы влиянием России подкрепить все эти требования, которые он, Алкье, предлагает от лица императора Наполеона. И что в этом смысле русский агент имел уже переговоры с наследным принцем. 5 декабря 1810 года Бернадот пригласил Черношова к себе позавтракать наедине. И он начал с того, что попросил объяснить значение слухов, распускаемых французским посланником. Соблюдая необходимую сдержанность, потому что Россия еще находилась в союзе с Францией, Александр Иванович ответил, Император, как я говорил уже вашему высочеству, желает по мере сил сохранить мир между Россией и ее союзниками, и особенно с Францией. Получив известие, что Швеция выполнила требования Наполеона, он послал меня объявить ее правительству, что ему приятно видеть, что в отношении континентальной системы Швеции действует согласно с Францией. Но вместе с тем он желал воспользоваться этим обстоятельством, чтобы выразить вам свое уважение и заявить через меня настоящие его чувства, уверить вас, что он не имеет никакого намерения стеснять свободу действий Швеции и желает ей благоденствия, а вовсе не несчастья. Бернадот, поняв значение такого ответа, остался им очень доволен и сказал, что дает священный обед, что Швеция останется спокойной в каких бы России ни находилось обстоятельствах, и ничего не сделает, что могло бы ей быть неприятно. Он заявил, что готов выразить это обещание даже в письменном виде. Позднее Александр Иванович так писал императору Александру. Потом он распространился о жалобах на Францию, говоря, что император Наполеон выразил свое желание властвовать над целым миром и на недоброжелательство в отношении к нему лично доведенное до последней степени. Затем он снова прибавил, что всему причиной, то, что угрожали ему России. Сверх того, как он мне сказал, особенно его возмущало то, что требования императора Наполеона заявлялись таким грубым и дерзким образом. И он не вынес бы такого обращения, даже будучи его подданным. А тем более, теперь он не допустит себя до этого в другой раз. «Лучше погибнуть с оружием в руках», нежели допустить унижать народ, который избрал его управлять им. Император Наполеон ничего ему не может сделать, если только не вмешается Россия. Но если бы даже и мог, то неизвестно еще, на чью бы сторону стали французские солдаты, раз вступив на шведскую почву. Он очень им известен, любим ими и уважаем. Часто начальствовал над ними и в некоторой степени может рассчитывать на них. А еще Бернадот заверил Черношова, что вполне можно достигнуть того, что Наполеон найдет в Швеции вторую Испанию. Между тем Франции следовало бы избегать подобных бедствий, потому что он хоть и свояк короля Жозефа Бонапарта, но к прискорбию совершенно убежден, что Наполеону не дожить до окончания этой злополучной войны но вы можете оказать величайшую услугу швеции сказал бернадот если скажете императору наполеону в каком бедственном положении она находится и что ей грозит разорение в таком случае быть может он и отступит от своих жестких требований чернышов понимающе кивнул неужели продолжал бернадот шведский народ и я не можем рассчитывать на то чтобы он не вмешивался в дела маленького уголка земли находящегося на краю света который желает исключительно спокойно заниматься своими проблемами. А в конце разговора с Чернышевым Бернадот начал в очередной раз укорять Наполеона в неблагодарности за те важные заслуги, которые он ему оказал во многих случаях его жизни. «Да, — сказал он, — судьбе угодно было, чтобы я сделался его подданным. Но хоть я и простой маршал, но я покраснел бы от стыда». Если бы мне пришлось по-рабски подчиняться всем причудам деспотического характера. Отметим, что на самом деле Бернадот мог вполне искренне так думать, тем более, что общественное мнение Швеции к тому времени уже совершенно отвернулось от Франции. Дело в том, что после приезда Бернадота Шведы надеялись, что Наполеон поможет им деньгами и войсками вернуть себе Финляндию, но вместо этого последовали беспрерывные требования, выражаемые повелительно и грубо Наполеоновским представителем в Стокгольме. В результате неудовольствие против Франции сделалось в Швеции всеобщим, и Бернадоту с трудом удавалось при свободе шведской печати удерживать появление сочинений, направленных против Наполеона. Из Стокгольма с немалыми затруднениями Чернышов добрался до Дании и через две недели был уже в Париже. Он вел с собой письма к Наполеону от русского императора и Бернадота. Сверх того, и барон Алкье поручил ему доставить его донесение министру иностранных дел графу Шампании, в котором он сообщал, что Бернадот якобы желает привлечь Данию к тайному покровительству британской торговли. Черношову предстояло показать, что Россия в отношении к Швеции действует в соответствии с планами Франции, хотя она уже изменила свою политику. Также он должен был постараться убедить Наполеона в том, что Швеция покоряется его воле. Насколько это возможно. Но в то же самое время было бы желательно, чтобы император французов смягчил свои требования. Вернувшись в Париж, Чернышов был по-прежнему милостиво принят Наполеоном, который долго с ним разговаривал, прочтя врученное им письмо от императора Александра какое бы ни придавал наполеон значение отношениям с россией в то время однако же при встрече с чернышовым после обычных приветствий он прежде всего заговорил с ним о состоянии дел в швеции и персонально о бернадоте речь императора состояла из многочисленных вопросов на которые он однако не давал Черношову времени отвечать представив затем письмо бернадота чернышов попытался сказать что бывший наполеоновский маршал поручил ему заявить его скорбь По случаю того ужасного положения, в какое поставлена Швеция после объявления торговой войны, которую она не имеет средств поддерживать. Черношов объяснил, что, несмотря на искреннее желание короля и самого Бернадота заслужить благосклонность Наполеона, они не могут исполнить его требования в отношении колониальных товаров, которые уже ввезены и находятся в пределах Швеции. Проблема заключалась в том, что Конституция страны запрещала наложить на них руку, а прибегнуть к государственному перевороту Бернадот опасался, потому что это погубило бы его самого. При этом, подтвердил Чернышов, Бернадот готов дать положительные уверения в том, что шведское правительство исполнит все принятые обязательства в отношении к британцам, а не будет продолжать с ними никаких отношений, прекратит торговлю с ними и даже вооруженную рукою, готова противиться ввозу их товаров. «Я предсказал Бернадоту», — ответил Наполеон, — в какое затруднительное положение он сам себя поставит и какие будут последствия, если он не уничтожит эту Конституцию. Не стоило и начинать править, не имея возможности действовать свободно и будучи рабом народа, да еще такого своевольного. Одна уже свобода печати это чудовищное явление — противная королевской власти, особенно у народа, беспокойного и не отдающего себе отчета в том, чего он хочет. Надеется ли он, когда достигнет престола, действовать лучше, нежели его предшественник король? Вопрос, заданный Наполеоном, безусловно, поставил Чернышева в затруднительное положение, но он должен был отвечать на него. «В продолжение немногих дней, которые я провел в Стокгольме», — сказал он, — «я заметил, что наследный принц успел заслужить доверие короля и преданность народа, который весьма расположен к нему, как мне известно из верных источников». Заметив, что своим влиянием Бернадоту даже удалось достигнуть того, что в печати не появляется больше материалов, которые могли бы оскорблять какой-нибудь из европейских государств, Чернышов поспешил повернуть разговор в другую сторону. А Наполеон в заключении сказал «Действительно, положение Швеции весьма печальное, но и все другие государства вынуждены переносить немалые лишения. Поэтому и Швеции следует страдать, раз все страдают». Вслед за тем, к изумлению Чернышева Наполеон весьма быстро и почти шепотом проговорил «Если англичане еще продержатся какое-то время, то я не знаю, что из этого выйдет и что я буду делать». И потом, как бы желая изменить впечатления, произведенные невольно вырвавшимися словами, он начал расспрашивать Черношова о подробностях образа жизни Бернадота, кем он окружен, хорош ли его дворец и тому подобное. Невольно вырвавшиеся слова Наполеона явно показывали, что он осознал всю неисполнимость той задачи по континентальной блокаде Англии, которую он так упорно преследовал. Но при этом его гениальный ум был создан не для того, чтобы ограничивать его волю пределами возможного, а для того, чтобы толкнуть его на новые невозможные действия. Чтобы заставить Англию покориться, он шел необходимым подчинить себе Россию, в которой он видел последнюю и единственную помеху для исполнения своих замыслов, единственную преграду его безграничному деспотизму. Одна эта мысль поглотила его полностью, и он, никогда не упускавший ничего из виду, вдруг упустил Швецию понадеявшись на то, что во главе ее стоит француз, его бывший подчиненный, которому он считал возможным не церемонясь приказывать. Так каковы же были главные итоги поездки Чернышова в Швецию? Во-первых, Чернышов близко знал Бернадота, будущего шведского короля, и находился с ним в самых дружеских отношениях, и в беседах с ним получил твердое заверение в том, что Швеция ни при каких обстоятельствах не будет воевать с Россией. Во-вторых, во время краткого пребывания в Стокгольме Александр Иванович сделал так, что между Бернадотом и русским царем завязалась дружеская переписка, и Бернадот свое обещание сдержал. Дело в том, что он крайне скептически относился к мысли воздействовать на Англию применением строгих мер. По его мнению, главное препятствие в установлении всеобщего мира заключалось не в Англии, а он не произносил пока имени Наполеона, в чистолюбии и эгоизме французского правительства. Бернадот говорил, что французские требования ставят его в неприятное и тяжелое положение, что он не желает принимать участие в чьих-либо распрях и никогда не будет действовать заодно ни с Польшей, ни с Турцией, что Россия должна смотреть на Швецию, как на свой верный сторожевой пост и тому подобное. Из подобных заявлений Бернадота Чернышов сделал следующий вывод, который он потом сформулировал в своем донесении Александру I так: Подметив истинные чувства принца к Франции и видя, что он по-прежнему откровенен со мной, я сказал ему, что император Наполеон действительно обращался к Вашему Величеству с просьбой поддержать предъявленные им к Швеции требования, но ввиду того, что со времени Фридрихсгамского мира требования и интересы политики вашего величества вынуждают вас желать внутреннего процветания Швеции и сохранения существующих между Россией и Швецией дружественных отношений, вы никоим образом не желаете оказывать давление на волю и решение Швеции, что в этом случае, как и во всех других, она может руководствоваться только своими собственными интересами, без всякой помехи с вашей стороны. Хитрый гасконец Бернадот в новой шведской столице очень быстро сориентировался. Конечно, он по-прежнему клялся Наполеону в преданности и верности, но в то же время, как сообщал Чернышов из Стокгольма, уже в декабре 1810 года Бернадот заявил, что он ничего иного не желает, как заслужить доверие царя. Альберт Манфред, российский историк. Чуть позднее Бернадот стал говорить уже и о Наполеоне стал говорить о том, что считает себя жертвой Наполеона, что тот завидует ему и так сурово относится к Швеции исключительно из-за того, что желает напакостить и сделать неприятное ему Бернадоту. А между тем, сколько услуг оказал маршал своему бывшему начальнику, и в ответ такая черная неблагодарность. Встреча Чернашова с будущим королем Швеции великолепно вписывалась в общий план Александра Первого направленный на нейтрализацию в будущей войне возможных союзников Тополеона, Австрии, Пруссии, Швеции и Турции, и привлечение их в свой лагерь. Борис Григорьев, российский историк. В ходе своего короткого пребывания в шведской столице Чернышов трижды встречался наедине с Бернадотом, и результаты этих встреч были превосходными. По сути, именно Александр Иванович во многом способствовал процессу, полной нормализации двусторонних российско-шведских отношений, которые в годы начавшейся вскоре войны принесли России неисчислимые выгоды. Давая оценку деятельности своего посланника, император Александр назвал его самым смелым офицером, какие только известны в военной истории. А Наполеон, которому после посещения Стокгольма направлялся Чернышов и не подозревал, что молодой адъютант русского государя уже лишил его при вторжении в Россию возможности рассчитывать на содействие Швеции. Более того, Александр Иванович участвовал в подготовке секретного соглашения между Россией и Швецией, подписанного 24 марта, 5 апреля 1812 года, и обеспечившего России благожелательный нейтралитет Швеции. По этому договору стороны взаимно гарантировали целостность своих владений Россия согласилась на присоединение Норвегии к Швеции. Вместо Финляндии Александр обещал нечто еще более весомое – Норвегию. На этой реалистической основе дружба расцвела пышным цветом. Конечно, ей было придано должное идеологическое оперение. Задача заключается в том, чтобы возродить в Европе либеральные идеи и предотвратить ее от варварства писал Александр своему новому шведскому другу и союзнику. Альберт Манфред, российский историк. Скандинавские страны после падения Наполеона Итак, в соответствии с договором, заключенным в Санкт-Петербурге в апреле 1812 года, Швеция брала на себя обязательство помочь России, рассчитывая взамен получить Норвегию, тогда датское владение. А в 1813-1814 годах Бернадот повел шведскую армию против Наполеона в Германию. В качестве компенсации Англия и Россия согласились на передачу шведам Норвегии. Это должно было стать наказанием Дании за поддержку Наполеона. А на Венском конгрессе, решавшем судьбы Европы после падения Наполеона, Швецию представлял граф Густав Карл Фредерик Лёвенгельм который был внебрачным сыном шведского короля Карла XIII от Кристины Августе фон Ферзен. С начала войны 1812 года этот человек неоднократно ездил с особыми миссиями к императору Александру I с целью согласования действий русской и шведской армии. В чине генерал-майора шведской службы Левенгельм исполнил обязанности генерал-адъютанта по внешним связям при Бернадоте и одновременно был заместителем начальника штаба Северной армии. И как оказалось, Бернадот, сражавшийся против Наполеона в битве народов при Лейпциге и отличившийся в сражении при Дановице, оказался прав. По Фридрихсгамскому мирному договору 1809 года его страна отказалась от Финляндии. Этот отказ был подтвержден тайным Санкт-Петербургским союзным договором между Россией и Швецией. Заключенным в 1812 году. Так вот, Венский Конгресс подтвердил права России на Финляндию и Бессарабию, но зато в качестве компенсации за потери Финляндии и Швеции как активный участник войны против Наполеоновской Франции получила Норвегию. Это было достигнуто в соответствии с Кильским договором от 14 января 1814 года. Карл XIII умер 5 февраля 1818 года. И маршал Бернадот вступил на престол как король Карл XIV Юхан. Его управление принесло много пользы для страны, и его династия до сих пор остается в Швеции правящей. В Дании в 1808 году после смерти Христиана VII на престол вступил Фридрих VI, чья поддержка Наполеона стоила Дании такой огромной провинции, как Норвегия которая в соответствии с упомянутым Кильским договором была передана Швеции. Это уменьшение территории привело к значительным экономическим бедствиям в период с 1815 по 1830 год. Из-за войны с Англией Дания почти полностью лишилась своих морских сообщений. Хотя Норвегия находилась совсем близко, связи с ней были затруднены, и пришлось учредить христиане. Примечание. Христиане. Так, с 1624 по 1877 год называлась столица Норвегии. С 1877 по 1925 год она называлась «Крестьяне». Конец примечания. Местное управление. Этим обстоятельством, кстати, объясняется тот факт, что во время событий 1814 года Норвегия смогла без всяких потрясений объявить себя независимым государством так как у нее уже были центральные правительственные учреждения.